Глава вторая. Машина сломалась прямо посреди дороги. Я вышла из салона, выругавшись, хлопнула дверью. Вокруг ни души. Лишь где-то вдали лают собаки. Ветер волосы трепает, холод собачий. Скоро зима, как-никак. Чтоб тебя. Пнуло неподвижное колесо, прислонилось к тёплому капоту. На улице темно, хоть глаз выколи. Бензина на печку мне хватит на час от силы, так что если не свалю отсюда скорее, то окоченею в край. Надо вызвать эвакуатор. Полезла в карман пиджака и ничего, потеряла что ли? Мобильника не оказалось ни в машине, ни в сумке. Закрыла глаза, досчитала до десяти и ни хрена не отпустила. Идиотское упражнение. Кому оно хоть раз помогло? Осмотрелась вокруг. Трасса пустая, уже довольно поздно. Можно, конечно, поплясать на холоде, подождать, пока кто-нибудь не проедет мимо. И если он остановится, тогда, быть может, мне помогут. А если какой-нибудь мничило. Нет, трусиха я никогда не была, но мыслить нужно трезво. Только недавно очередного серийного убийцу поймали. И он на серьёзных щах заявил, что убить пять женщин его заставил голос в голове. Некая вторая личность. Не хотелось бы с таким на пустой ночной дороге повстречаться. Ни с ним, ни с его вторым я. Психов мне только не хватало. Додумать мысль я не успела. Из-за поворота вдруг показалась машина. Довольно большая, джип. И, судя по скорости, водитель куда-то торопится. Размышлять было некогда. И Ещё немного и проедет, а мне потом до утра тут куковать. Мотюкнула себе под нос, вытянула руку. И джип тут же начал сбавлять скорость. Каково же было моё удивление, когда стекло опустилось, и из окна показалось уже знакомое лицо, бородач из клуба. Хилки, везучая я...» «Что-то случилось?» То ли он меня не узнал, то ли попросту виду не подаёт, разглядывает с интересом. «Да, я тут сломалась, и телефон забыла в клубе. Вот дура, сама же себя и выдала». «Хотя, судя по усмешке, он всё-таки узнал меня». «В общем, можешь одолжить свой? Мне только эвакуатор вызвать. Ну или мужу позвоню». «Додумалась добавить. Мужа-то у меня нет, но ему об этом знать не обязательно». По статистике, на одиноких женщин нападают чаще. Так мужу или эвакуаторщику? Взгляд его не изменился. Всё так же нахально разглядывает меня, как в под микроскопом». «Шёл бы ты нахрен, чудак на букву М!» «А знаешь, ладно, езжай. За мной и так скоро приедут». Психанула я. Отошла с дороги. Не нравился он мне. Вот прям чуйка какая-то сработала, как любит говорить отец. А у отца чуйка ого-го. Гены. Их, как известно, пальцем не сотрёшь. Мужик, правда, уезжать не торопился. Вышел из машины, протянул мне телефон. Я взгляну... Кивнул на машину. Я молча взяла смартфон, а он направился к моему седану. Сознанием дела открыл капот, склонился. «Ясно». Захлопнул крышку и повернулся ко мне. «В тачках разбираешься?» «Нет», — со вздохом призналась я. «Тогда так скажу, не заведётся». «Либо эвакуатор, либо я дотащу». «Эвакуатор долго будет ехать. В городе пробки сегодня». Я принялась жевать и без того искусанные губы. Бородач дело говорит. Вечер пятницы, всё стоит. Мне тут долго отплясывать придётся. Ладно, дотащи до города. А там я уже сама. Я заплачу. Он хмыкнул. Мол, ты мою тачку видела? Я таки видела. Мужик в подработке точно не нуждается. Открыл багажник своего монстра, пока пошился там, выровнялся. Трос, похоже, выложил. «Садись в мою машину, довезу так, а завтра уже за своей вернёшься». «Ну, конечно. Разве могло быть по-другому, тем более у меня?» Запрыгивать в его джип я не торопилась, и бородач вопросительно приподнял брови. «Ну, идёшь-нет, мне ехать нужно. Пока эвакуатор доедет, пройдёт часа три, а то и четыре. Это если водитель поторопится. В любом случае, бензин у меня закончится раньше». Замёрзну ведь. Да и домой, если честно, хотелось. Принять горячую ванну, поесть и спать. Ну или хотя бы просто лечь спать без всяких прелюдий. Мужик, конечно, здоровый, но и я, как говорит король, не пальцем деланная. Плюс баллончик в сумке. Если что, отпор дать смогу. Это я с виду только нежная фиалка. Внутри тот ещё кактус. Сейчас сумку только возьму.